Глава четвертая. Пока Александр принимал душ, Бовин решил еще один раз пролистать блокнот погибшего. Но, просмотрев все от корки до корки, он не отметил для себя ничего интересного. Какие-то даты, адреса без имен, перечисление денежных сумм, и все записано в каком-то хаосе, половина записей перечеркнута, одним словом, черт ногу сломит. Единственное, что бросалось в глаза, запись с указанием сегодняшней даты в красной рамочке список фамилий в таком же обрамлении, то есть то, что следователь подметил сразу же. Конечно, не густо, но для начала в самый раз. «Что такое ГОСТ?» — крикнул следователь Александру. «Государственный стандарт, что же еще?» — донеслось из ванны. Странно, — пробурчал следователь и, откинувшись на спинку кресла, вновь закурил. «Может, все-таки обратиться в розыск? В другой район?» Боин задумался. Электронные часы пропикали два раза. Полдень. Нет, не стоит. Пока не стоит. Слишком большой риск. Тут в дверях показался Александр. Ну что, нашли еще что-нибудь? Бовин покачал головой. Значит так, пока отвлечемся от блокнота и перейдем к убитому. Надо прежде всего установить его личность. Да, Дмитрий Андреевич, но такие дела не делают в одиночку, вновь возмутился Горюнов. Давай-давай, сбегай вниз, узнай все, что можно. Только как бы невзначай, ну, ты меня понимаешь. Ладно, шеф, согласился Александр. «Будет сделано», и, одевшись, вышел из номера. Горинов посмотрел на дежурную, которая, ловко орудуя спицами, вязала кофту и непринужденно подошел к стойке. «Скажите, кто у вас проживал в 440-м номере?» — спросил он, поглядывая по сторонам. «Лопатин Алексей Васильевич», — ответила та, даже не взглянув на капитана. Александр постучал пальцами по стойке. «А откуда он был?» «Понятия не имею». «А вы не в курсе, у него были здесь какие-нибудь знакомые, друзья?» Женщина мельком взглянула на капитана и ответила. В 303-м живет пожилой мужчина. Они вроде бы были знакомы. Окей. Его сейчас нет, остановила дежурная капитана. Но вы, наверное, можете найти его в столовой. Вы не подскажете, как он выглядит? Обычно он ходит в черном костюме, несмотря на жару. У него пышные усы и едва заметный шрам на правой щеке. Горюнов буркнул спасибо и отправился обратно в номер. Знакомый из 303-го? переспросил Бовин, когда Александр вернулся и рассказала о своей беседе с дежурной. Отлично. И фамилия есть, а это уже кое-что. Кстати, удостоверение, надеюсь, не пришлось показывать? Нет, рассказала все как есть и ничего не спрашивала. Вероятно, подумала, что ты из местных органов. А значит, с ней еще не беседовали. Странно. Или ее уже сменили. Впрочем, не важно. Как ты говоришь? Лопатин Алексей Васильевич? Запишу-ка я его фамилию в этот блокнот. Не советую, Дмитрий Андреевич. Ты думаешь? Ну, убитый, вероятно, тоже рассчитывал на этот блокнот. И Александр развел руками. Чушь, конечно. Но, тем не менее. Бовин спрятал блокнот в карман пиджака. Знаешь, пока ты тут ходил, я раскинул мозгами и пришел к очень интересному выводу. Смотри. Следователь открыл балконную дверь и пригласил Александра выйти наружу. Наш номер здесь. А 440-й вон там. Бовин указал пальцем на балконную дверь погибшего. Так вот, как вы туда попали, усмехнулся Александр. Логично. А теперь взгляни вокруг и ответь, как бы ты забрался с улицы на четвертый этаж. Да, пожалуй, только через дверь. О, а убийство произошло ночью. Теперь понимаешь, на что я намекаю? Убийца живет в гостинице. Поразительно. Возможно, убийца проник туда, как и я, а, возможно, и через дверь, Продолжал Бовин. Да это, впрочем, и не важно. Главное то, что он живет здесь, так что будь начеку. Дмитрий Андреевич, как же не важно? Если он вошел через балконную дверь, то круг подозреваемых сужается до четвертого этажа. На той стороне здания есть вход на балкон с коридора, так что убийца мог забраться туда с любого этажа, ответил следователь. Теперь, что касается предстоящей беседы с этим товарищем из 303. Будь предельно осторожен в вопросах, Саша. Да и не только в вопросах. Впрочем, расспрашивать его, наверное, буду я. Итак, ты готов? Разумеется, шеф. Тогда пошли. «Ты думаешь, мы узнаем его?» — спросил Бовин у Александра, когда они становились в вестибюле-столовой. Но если только за это время он не сбрел усы и не сменил костюм, и если шрам на правой щеке не липовый. Да, не исключено, что он вообще здесь не появится. Отчего вдруг? Не знаю, просто рассматриваю варианты. Следователь поглядел по сторонам. Обед еще не начался, да и в вестибюле народу почти не было. «До обеда еще десять минут», — сказал Бовин. «Пойдем, подождем его на улице». Они вышли в зеленый садик, что располагался между гостиницей и столовой. Невдалеке продавалось пиво, и следователь не мог отказать себе в удовольствии утолить жажду холодным напитком в 30-градусную жару. Выпив по кружке, Александра со следователем присели на скамейку, где их укрывали от солнца ветвистые клены, и они молча стали наблюдать за проходящими людьми. Внимание пока обращать было не на кого, и Бовин попытался припомнить свое недолгое пребывание в Одессе. Почему-то ему снова вспомнились те двое парней в поезде. И вдруг он неожиданно для себя вспомнил, почему лицо одного из них ему показалось знакомым. Очень давно, года четыре назад, его хотели привлечь за контрабанду антиквариатом, но тогда это дело замяли. Сейчас он, если это, конечно, он опять, вроде бы замешан в каких-то незаконных перевозках. А Одесса — портовый город, развивал мысль следователь. И снова порт. Глупо, прервал он себя. Да и все это пустая трата времени хотя может рассказать Александру. Тут следователь увидел пожилого мужчину в черном костюме с бравыми солдатскими усами, неторопливо идущего по направлению к столовой. Бовин не мог еще отчетливо разглядеть его лица, но он сразу понял, это тот, кто им нужен. «Смотри», — он указал взглядом на мужчину, «только не нервничай». «Да что вы, шеф!» «Значит так, мы представимся товарищами Алексея, приехавшими сегодня из Херсона. Вы уверены?» «Пожалуй». Пожилой мужчина остановился, и, достав из кармана носовой платок, вытер с лица проступивший пот. Несмотря на жару, он был в пиджаке, хотя, впрочем, и следователь редко когда расставался со своим пиджаком. Не торопясь, мужчина прошел мимо сыщика в столовую. С правой стороны лица виднелся небольшой шрам. А так ничего примечательного в его внешности не было. В движениях не чувствовалось никаких эмоций, никакой тревоги. Следователь, не отрывая взгляда, встал со скамейки и вместе с Александром направился за ним. Внутри уже было довольно людно. Бовин, отослав Александра за подносом, занял очередь. Прошло около 10 минут, и сыщики уже взяли вполне приличный обед. Только сейчас следователь понял, что ужасно голоден. Кивком головы он указал на пожилого усача, что в одиночестве сидел за отдельным столиком, и они вместе с Александром подсели к нему. «Вы, кажется, знали Алексея Лопатина?» спросил Бовин у мужчины, принимая за обед. «Дело в том, что мы его товарищи, Приехали в Одессу сегодня утром и вот узнали. Вы, наверное, в курсе? Да, ужасно сожалею. Мы иногда встречались с ним вечерами за шахматами. Добрейший человек, очень деликатный. Очень жаль, что такое случилось. Гостиницы сказали, что вы были знакомы. Мы думали, что вы знаете что-нибудь о причинах гибели. Понимаете, на днях он позвонил мне домой и попросил нас немедленно приехать. Он сказал, что хочет поделиться чем-то очень важным. Был очень взволнован, когда разговаривал. Странно ответил Хамутов. Я вроде бы не замечал его сколько-нибудь беспокойным. Неужели неудачно соврал? подумал Бовин. Вы, наверное, тоже из милиции. Следователь чуть было не поперхнулся. Да и капитан застыл с комком хлеба во рту и искоса поглядел на Бовина. Но Хамутов, к счастью, не заметил этой сцены и, продолжая хлебать борщ, сказал, не дождавшись ответа: Наверное, Лопатин был хорошим следователем. Скорее всего, с ним свели счеты. А зачем еще было его убивать? «Вы не догадываетесь, зачем он мог пригласить нас сюда?» Следователь попытался, как ни в чем не бывало, продолжить намеченный ход беседы. «Не знаю. Он со мной не делился своими делами. Думаю, это все же как-то связано с его работой. Но чем он был встревожен, понятия не имею. Вы бы не могли рассказать нам все, что вы знаете о нем, о чем он разговаривал с вами в последнее время, когда остановился в гостинице. Может быть, это хоть как-то поможет нашему следствию. Кстати, с вами уже беседовали товарищи из органов?» Хамутов отрицательно покачал головой. «Конечно, я могу вам рассказать, что мне известно. Только вряд ли это вам хоть как-то поможет. Хотя...» Тут он слегка усмехнулся. «Важна каждая мелочь. В гостинице Алексей поселился 15 числа, я это точно помню, так как сам заехал сюда в этот день. У него с собой совсем не было вещей, я еще тогда этому удивился. Только потом за шахматами мы как-то разговаривали, и я узнал, что он местный». Бовин своим удивлением опять чуть не выдал себя. Заметив беспокойные взгляды Александра, он спокойно продолжил трапезу, давая тем самым понять, что он уловил смысл сказанного и что повода для беспокойства нет. «Кстати, вы не в курсе?» — спросил, как ни в чем не бывало следователь. «Почему он ушел из дома? Какие-нибудь семейные проблемы?» «Не знаю, он никогда не говорил об этом, а я стеснялся спрашивать». «А вы уже были у него дома?» «Заходили», — наконец в разговор вмешался Александр, «но нам никто не открыл, и мы сразу направились сюда». Алексей был интересным человеком, с ним было приятно общаться. Как-то он рассказывал про свою дочь, вероятно, очень любил ее. Эх, что за время, человеческая жизнь уже ничего не стоит. Следователь почувствовал дрожь в голосе ветерана. Сам прошел всю войну, чего только не повидал. Но сейчас, когда, казалось бы, все есть, этого нельзя понять. Он некоторое время помолчал. Не могу сказать точно, но мне кажется, что он целыми днями где-то пропадал. В клуб он приходил редко, за все время, наверное, раза четыре, не больше. Сыщики закончили обед, да и трапеза Хамутова тоже подходила к концу. Они расстались у выхода. Рад, если смог вам чем-то помочь, сказал ветеран. Удачи вам! Найдите убийцу Алексея. И вновь невозмутимо медленной походкой направился в сторону гостиницы. Ну что, шеф? спросил капитан, когда тот отошел на значительное расстояние. У него на лице написано, что он честный человек. А вы говорили. И мы узнали сейчас очень интересную вещь. Не знаю, Дмитрий Андреевич. По-моему, загадок только прибавилось. Зачем одесскому милиционеру брать номер в гостинице? Что жена, что ли, из дома его выгнала? В таких случаях идут к друзьям Саша. Идут к друзьям, повторил он в раздумье. Дело принимает интересный оборот.